Глава двадцать девятая. Нруярсу. Часть вторая. Первое нападение произошло спустя примерно три часа после того, как наше войско покинуло здание вокзала. И это же нападение нанесло нам самые большие потери. Белые талуры с высокотехнологичным оружием убили сразу три десятка солдат, прежде чем дракасские стрелки успели отреагировать и открыть ответный огонь. Мой боевой отряд тоже внес свою лепту в победу в первые же минуты схватки, обойдя врага сбоку. «Хреновый расклад!» — скривился Петр, поглядывая то на поверженных талуров, то на наши собственные потери. «Мы потеряли в несколько раз больше, чем убили. Такими темпами к моменту, когда мы дойдем до этой башни, от рогатых совсем ничего не останется». «А меня больше интересует, что с ними такое». Обратила наше внимание Вера, склонившись над одним из Талуров, и лишь после этого я всмотрелся в них. Дай-ка. Арсений присел на одно колено, приподнял голову Талура и принялся ее рассматривать. Это, похоже на какие-то модификации. Один глаз заменен на объектив, а вот тут. Но в следующий миг Арсений с воплем отскочил, заставив остальных вскинуть оружие и нацелить его на труп. «Что случилось?» «Он... посмотрел на меня! Этот механический глаз... он сфокусировался на мне!» «Чтоб его...» «А вот это плохо!» Я выстрелил, целясь в голову тела, распыляя ее. «Если эти талуры киборги и ими управляет и скрывающийся в башне, то он может видеть их глазами». «Надо двигаться, и быстро, пока...» Внезапно произошло то, чего я, собственно, и опасался. Безымянный древний искусственный интеллект совершил новую атаку, и в этот раз мы были к ней совершенно не готовы. Вначале мы услышали звук разбивающегося стекла откуда-то сверху, а в следующий миг на дорогу неподалеку от нас рухнуло что-то массивное. Дракасы, не разбираясь, что именно это такое, тут же открыли огонь из мушкетов, а я сам, наблюдая за тем, как массивная темная фигура поднимается, едва слышно выругался. Это был мех. Точно такой же, с каким мы столкнулись чуть раньше на входе в монорельс. Он практически сразу вскинул пулеметы, заменяющие ему руки, и дал длинную очередь по дракасам. К счастью или к худу, конкретно эта модель огнеметом оснащена не была. Вот Я поднял винтовку и открыл огонь. Мои союзники поступили точно так же, но наше энергетическое оружие лишь немного плавило его броню, не причиняя особого вреда. Мгновенно поняв, что от нас урона он получает больше, чем от дракасов, робот развернул корпус на 180 градусов, поливая нас шквальным огнем из двух орудий. «На землю!» – закричала Вера, первой бросаясь на асфальт. Арсений спрятался за каменную колонну ближайшего здания, а я выхватил с пояса дымовую гранату, которую купил в магазине за несколько часов до прибытия в Нруярсу. Мы догадывались, что можем столкнуться с такими боевыми механизмами, поэтому скупили все полезное, что нашлось в магазине. Всего у нас было три дымовых гранаты и несколько пороховых горшочков, что тоже при взрыве могли создавать много дыма. Граната за считанные секунды создала плотное дымовое облако, заметно усложнив машине поиск и атаку целей. Она еще несколько секунд вела огонь, но точность при этом сильно пострадала. Внезапно машина перестала стрелять, но, как оказалось, затишьем перед бурей. Мех издал похожий на громкий плевок звук, а в следующий миг позади нас прогремел мощный взрыв, разбрасывая в стороны каменные обломки. Петр находился всех ближе к взрыву, и его отшвырнуло в сторону, даже несмотря на энергетический барьер. «Петя!» — Вера бросилась к нему, помогая подняться. Мужчина был оглушен, но на первый взгляд цел. «У меня в ушах звенело!» Но в остальном последствия взрыва я перенес довольно неплохо. Драться с этой штукой издали бессмысленно, пробормотал я и бросился прямо в облако дыма. «Коля, не геройствуй!» Прокричала мне вслед блондинка, но я уже несся, сломя голову к этой двуногой боевой машине. Я влетел в дымовое облако, задержав дыхание, и чуть было не столкнулся с массивной железной ногой, сделавшей шаг мне навстречу. Резко бросив свое тело влево, я едва разминулся с ней. Остановившись, я тут же пальнул по ноге из репульсера, целясь в область коленного сочленения. Робот попытался сделать шаг, но у него не вышло. Расплавленный металл, заливший ему стык брони, стал застывать, существенно снижая подвижность меха. Он запнулся, а затем развернул торс в моем направлении и открыл огонь. Я нырнул ему под ноги, уворачиваясь от пуль, попутно делая второй выстрел, но уже прямо в оружие на правой руке. Оно почти не пострадало, но я на многое и не рассчитывал. Прыгнув и зацепившись за одну из бронепластин рукой, я подтянулся и забрался на робота. Тот попытался меня сбросить, но я вонзил в его корпус алый шип. Облако дыма почти рассеялось, и робот шагнул на улицу, тут же дав короткую очередь по Вере и Петру, которые за мгновение до этого укрылись за каменной стеной. «Не стреляй туда, хреновина!» — крикнул я, и впервые за все время попытался использовать магию в бою. Я сплел поток энергии на манер лассо, свободной рукой набросил его на оружие и потянул на себя. Правда, в итоге чуть сам не полетел вниз. Робот был на порядок сильнее и тяжелее меня, так что пришлось перекинуть энергетическое лассо через его ногу и создать что-то вроде рычага. И в этот момент в метрах сорока пятидесяти от нас рухнул второй мех. «Вот черт!» – пробормотал я, увидев, как он поднимается и взводит оружие, но открыл он огонь не по мне, а по моим союзникам. Мой механический конь тоже открыл огонь по укрывшимся людям, видимо решив, что в первую очередь нужно избавиться от них, а не от наглого человечка, до которого тяжело дотянуться. Стоило орудием открыть огонь, как я резко потянул в сторону лассо, направляя одно из орудий на второго робота. К сожалению, долго вести дружественный огонь не получилось. Мех почти сразу отключил орудие, и все же несколько тяжелых пуль задели второй вражеский мех. И в этот момент в дело вступили дракасы, что меня немного удивило. Отведя основную часть войск в укрытие, маленький отряд подобрался ко второму меху и стал забрасывать его горшками с порохом. Их взрывной силы было недостаточно, чтобы уничтожить мех, но кое-какие повреждения все же удалось нанести. Мой мех тут же начал разворачиваться, чтобы открыть порогатым огонь, но я не собирался ему этого позволить. Зарычав, я потянул энергетические путы на себя, заставляя машину стрелять вверх. «Коль!» Я никак не ожидал услышать голос Веры. Тут же бросил взгляд назад и с удивлением обнаружил, что женщина покинула убежище и в данный момент что-то делала у ног меха. «Что ты творишь?» – закричал я. «Бежим!» — крикнула она мне в ответ и рванула прочь. И лишь после этого я осознал ее действие. Выругавшись, я развеял лассо и тоже спрыгнул вниз, сразу же побежав за Верой. Я уже слышал, как мех поворачивается в нашу сторону и запускает свои орудия, но произошел громкий взрыв, ударивший меня в спину мощной взрывной волной. Кажется, в меня летело несколько осколков, но их остановил барьер. К сожалению, пластида оказалось недостаточно, чтобы полностью уничтожить мех, но ему оторвало ноги и сильно повредило корпус. «Надо его добить», — буркнул я, наблюдая за все еще шевелящейся машиной. Дракасы тем временем отступили от второй, скрываясь от ее пулеметного огня. Времени, пока второй мех переключится на нас, совсем не осталось. «Коль, чтоб тебя!» Услышал я гневный возглас Веры за спиной. Я уже мчался обратно к меху. Сразу обратив внимание на массивную щель на лобовой части корпуса, я выхватил из-за пояса топор и вонзил его туда, попутно увернувшись от механической руки. Удар ногой по рукояти моего верного топорика и бронепластина отошла, открывая дорогу во внутренности робота. И вот тут меня ждал неожиданный сюрприз. Внутри оказалось... пусто. Эта штука была пилотируемой, вот только никого при этом внутри не оказалось. Пустое кресло с пультом управления. Усмехнувшись, я забрался внутрь, разминувшись с рукой робота, который уже второй раз пытался по мне ударить и уселся в довольно тесное и не слишком удобное кресло. Похоже, создатель этой машины не очень-то заботился о комфорте пилота. Или... Малуры прошлого были мельче, чем сейчас? Я понятия не имел, как управлять роботом и могу ли вообще это делать, так что просто решил жать на все клавиши и дергать за рычаги. Управление тут на первый взгляд было понятное. Два джойстика ответственные за руки, две педали за ноги. Интересно, такие мехи у Аргейт имеются? Задал я сам себе вопрос, взявшись за один джойстик и двинув его вперед. Удивительно, но сработало. Я перевел механическую руку в сторону второго меха и нажал на то, что напоминало спусковой крючок. Орудие загудело и начало обстреливать второй мех. Тот, в свою очередь, начал палить по мне. Пришлось второй рукой перевалить тушу безногого меха немного на бок, чтобы защитить кабину, продолжая палить по второму меху. Вскоре я услышал взрыв и понял, что ответные выстрелы прекратились. Да и с моим мехом что-то произошло. Я дергал рычаги, но ничего не происходило. «Эй, слуга, ты в порядке?» Внезапный голос руны заставил меня подпрыгнуть в кресле и удариться о какую-то торчащую железяку. «Руна? Какого?» Немного помедлив, я начал выбираться на улицу. «Да все уже в порядке», с умным видом заявила дракасская принцесса. «Видишь?» Она жестом окинула окрестности и довольно ухмыльнулась. А вот появившаяся чуть позже Шера такой смелой не была и перемещалась в полуприседе с опаской, поглядывая по сторонам. «Никого! Мы всех победили, и я первая пришла поздравить тебя с победой!» Оглядевшись, я убедился, что руна права. Вражеский мех был уничтожен благодаря тому, что дракасы применили мощную пороховую пушку. Это повредило какие-то важные внутренние системы, а дальше добить его было не так сложно. «Они бы тут все полегли, если бы не мы», – мрачно заметила Вера. «Не думаю, что стоит расслабляться, мы и половину пути к башне не проделали». «Согласен», – кивнул я ей. «Сеня!» «А, что?» – отозвался наш механик. «Как думаешь, сможешь снять с меха пушки и заставить их работать?» «Снять пушки? Но они же тяжелые!» – удивился тот. «Не тяжелее, чем вон те!» – кивнул я на пушку дракасов, стреляющую ядрами по двадцать кило каждая. «Так что, сможешь?» «Нам нужно что-то помощнее, чем есть сейчас. В идеале раздобыть бы такой мех!» «Но ты и скажешь!» – хмыкнул Сеня. «Ладно, посмотрю, что можно сделать. Но ты же понимаешь, что это время!» «А у нас его не так много!» «Сними хотя бы одну!» «Ладно!» — вздохнул он, после чего направился к дракасам. Ему в помощь нужна была пара сильных рук, а я перевел взгляд на небоскреб, упирающийся своей крышей в купол. Мы не прошли и половины пути до него, но уже потеряли часть солдат. «Скольких мы еще потеряем, прежде чем окажемся внутри?» Вопрос, на который я не слишком хотел знать ответ, но боюсь, что скоро узнаю.